Питер Уоттс. Бетагемот. Перевод с английского Галины Соловьевой, Юрия Вейсберга и Николая Кудрявцева. Памяти странной кошки по кличке Карцинома. 1984-2003. Ей было бы все равно. И памяти Чукваулы. 1994-2001. Жертвы взбесившейся технологии. Бета-прелюдия. Правонарушитель. Ахиллу Жардену рассказывали, что к утратившим зрение оно возвращается во сне. Это касалось не только слепых. Любой, кого порвала жизнь, видит сны цельного создания. Человек без рук и без ног бегает и пинает футбольный мяч. Глухой слушает симфонии, потерявшие близких снова любят. Разум обладает собственной инерцией, привыкает за много лет к определенной роли и неохотно отказывается от прежней парадигмы. Конечно, в конце концов все проходит. Блекнут яркие видения, замолкает музыка, воображаемое уступает место чему-то более подобающему пустым глазницам и лопнувшей перепонке. Но на это уходят годы, десятилетия, и все это время мозг терзает себя по ночам воспоминаниями о том, что имел когда-то. Так случилось и с Ахилом де Жарденом. Во сне у него была совесть. Сны уносили его в прошлое, в жизнь скованного Бога. В руках миллионы жизней. Его владения простираются от геосинхронной орбиты до дна Марианской впадины. Он снова без устали сражался за добро. Он подключен к тысяче каналов сразу. Рефлексы и способности к распознаванию образов подстегнуты модифицированными генами и индивидуализированными нейротропами. Он наводил порядок там, где бушевал хаос. Приносил в жертву 10 человек, но спасал сотню. Он изолировал эпидемические вспышки, разбирал завалы, обезвреживал террористов и экологические катастрофы, угрожавшие со всех сторон. Он плыл по радиоволнам и скользил по тончайшим нитям оптоволокна, вселяясь в перуанские морские фабрики, а минуту спустя в корейский спутник связи. Он снова становился лучшим правонарушителем в У.Л.Н. Пробовал второй закон термодинамики на прочность. Доходил до предела, а иногда и чуть дальше. Он был истинным духом из машины, а машина в те времена была повсюду. Однако сны, искушавшие его чуть ли не каждую ночь, были не о власти, а о рабстве. Только во сне он мог вновь почувствовать ту парадоксальную покорность, что смывала с его рук реки крови. Они называли ее трипом вины. Набор искусственных нейротрансмиттеров, названия которых Дежарден не удосужился выучить. Он как-никак мог убить миллионы людей одним приказом. Такую власть никому не дают в руки, не снабдив несколькими предохранителями. С трипом в мозгу мятеж против общего блага становился физиологически невозможным. Трип вины обрубал связь между абсолютной властью и абсолютной развращенностью. Любая попытка применить власть во зло вызвала бы мощнейший эпилептический приступ. Ахилу не случалось лежать без сна, сомневаясь в правоте своих поступков или в чистоте побуждений. То и другое ввели ему в жилы люди, менее склонные к колебаниям. Эта безвинность была так утешительна. Вот ему и снилось рабство. И еще снила Селис, освободившая его от цепей. Во сне он мечтал их вернуть. Понемногу сны ускользали, как всегда с ними бывает. Прошлое уходило. Наступало беспощадное настоящее. Мир разваливался, распадаясь на застывшие кадры. Из глубин моря поднимался губительный вирус, использовавший вместо транспорта плоть подводницы из инам Пасифика. А барахтавшиеся в его турбулентном следе власть придержавшие и упустившие прозвали агрессора битагемотом. И принялись сжигать людей и имущество в лихорадочных тщетных попытках предотвратить грядущую смену режима. Северная Америка пала. Триллионы микроскопических пехотинцев маршировали по суше, безвозвратно губя почву и плоть. Полыхали и затухали войны. Компания в инам-пасифике, колумбийский ожог, евроафриканское восстание. И, конечно, Рио. Получасовая война. Война, которую трипвины Вины никак не должен был допустить. Де Жарден так или иначе участвовал во всех и пока отчаявшиеся многоклеточные скатывались во внутренние распри, настоящий враг неотвратимо наползал на землю, подобно душному одеялу. Даже Ахилл де Жарден, гордость патруля энтропии, не мог его сдержать. Теперь, когда настоящее почти настигло его, он ощущал легкую печаль по всему, чего не сделал. Впрочем, то были фантомные боли, пережитки совести, оставшиеся в далеком прошлом. Они почти не задевали его здесь, на зыбком перекрестке сна и яви, где на мгновение он вспоминал, что свободен и жаждет рабства. Потом он открывал глаза, и не оставалось ничего, кроме равнодушия. Мандельброд, тушка распластавшись у него на груди, замурлыкала. Рассеянно поглаживая ее, Ахил вызвал утреннюю статистику. Ночь выдалась сравнительно спокойной. Внимание заслуживали разве что на удивление безрассудные беженцы, попытавшиеся прорвать североамериканский периметр. Они подняли парус под покровом темноты, вышли с Лонг-Айленда на переоборудованном мусоровозе в час 10 по Атлантическому стандартному. Еще через час заинтересованные лица из евроафриканских кругов уже боролись за бабки, решая, кто же осуществит вынужденную ликвидацию. Беглецы едва миновали мыс-кот, когда алжирцы, алжирцы, их сняли. Система даже не стала поднимать Дежардена с постели. Мандельброд потянулась и отправилась на утренний обход. Освободившись, Дежарден встал и зашлепал клифту. 65 пустующих этажей плавно ушли вниз. Всего пару лет назад здесь гудел улей антикризисного центра. Тысячи оперативников на трипе, вечно подвешенных на тонкой ниточке над нервным срывом, с холодной бесстрастной бережливостью распоряжались жизнями и легионами. Теперь все это принадлежало ему одному. После Рио многое изменилось. Лифт выплюнул его на крышу ОЛН. Соседние здания выстроились подковой, теснясь на границе расчищенной зоны. Статическое поле Садбери, задевавшее брюхом крыши самых высоких зданий, осыпало руки Жардена мурашками. Лучи встающего солнца подожгли руины поверженного царства. Опустошение было неполным, пока еще не совсем. Города на востоке отчасти уцелели, вооружившись, оградившись стенами и без конца отражая претендующих на их земли захватчиков. Там, где конфликты не исчерпали себя, все еще клокотали линии фронта. Одна-две даже стабилизировались. На континенте сохранились островки цивилизации. Их было немного, однако война продолжалась. И все потому, что пять лет назад женщина по имени Лени Кларк восстала с океанского дна, и в крови ее бурлила жажда мести пополам с бетагемотом. Де Дежарден перешел посадочную площадку и встал на краю крыши. Пока он мочился в пустоту, над обрывом поднималось солнце. «Сколько перемен», – размышлял он, – «сколько ярусов катастроф во имя нового равновесия». Его владения от планеты сжались до континента, подпаленного с краев. Кругозор, некогда вмещавший бесконечность, теперь ограничивался побережьями. Руки, обнимавшие прежде весь мир, были ампутированы до локтей. Сам по себе североамериканский сегмент сети отсекли от прочих, словно электронную гангрену. Ахиллу Жардену приходилось иметь дело с мертвеющей массой. И все же во многих отношениях он был сейчас могуществен, как никогда. Да, территория уменьшилась. Но меньше стало и тех, с кем доводилось ее делить. Он теперь был не столько командным игроком, сколько единоличником. Не то, чтобы об этом многие знали. Впрочем, кое-что не изменилось. Формально он все еще был сотрудником УЛН, ну или тех останков организации, какие еще сохранились на земном шаре. Мир давно повалился на бок, во всяком случае близлежащей его части. Но обязанности Жардена оставались прежними – минимизировать ущерб. Вчерашние локальные пожары сегодня преобразились в пылающие преисподние, и Дежарден всерьез сомневался, что их теперь вообще возможно потушить. Но он был из тех, кто мог хотя бы сдерживать их наступление. Он все еще оставался правонарушителем, смотрителем маяка, как он назвал себя в тот день, когда они наконец смилостивились и позволили ему остаться. И сегодняшний день будет похож на все остальные. Предстоит отражать атаки и разоблачать врага. Какие-то жизни прервутся во имя спасения других. Более многочисленных или более ценных. Надо будет уничтожать болезнетворных микробов и поддерживать имидж. Повернувшись спиной к восходящему солнцу, он переступил лежащее под ногами женское тело, ногое и выпотрошенное. Эту женщину тоже звали Элис. Он попытался вспомнить совпадение это или нет.